Глава 15 Не дергайся, Нефтида осторожно смывает кровь со щеки Сета, хмурится. Это след от когтей. Сет, успел подраться с кем-то, у кого есть когти? Он отводит глаза и не отвечает, а Нефтида поворачивается к Аиду и укоризненно тычет в него окровавленным полотенцем. «У тебя здесь есть кто-то с когтями? Это же подземный мир, тут кто угодно может быть». Ворча Нефтида возвращается к щеке Сета, раны на которой уже начинают заживать. Персифона утыкается в плечо Аида, и он не сомневается, что она прячет улыбку. Все знают, если Сет долго не влезает в драку, что-то не так... «Все остальное нормально. К тому же раны богов заживают быстро, а серьезно навредить им невозможно. Но я рада, что у тебя другие методы, — шепчет Персифона, — на ухо Аиду». И он крепче ее сжимает, слышав в голосе одновременно нежность и глухое рычание, обещающее показать позже в спальне, насколько она рада. Между прочим, подает голос Сет, оглядываясь на Аида, Он не очень-то хорошо от тебя отзывался. О, я рад, если ты готов драться за меня. Аид знает, что это так, как знает, что Сэту зачастую не нужен повод для драки. Это кажется забавной шуткой, но Аид хмурится, когда замечает, что Сэт остается серьезным. В растерянности Софи смотрела на разложенные на кровати платье. Давай, поторопил у да Это просто. Я же не предлагаю тебе выбрать мужчину на ночь, всего лишь платье. Да я никогда не носила такого только на выпускной». Софи решила не говорить, что ее платье на выпускной было в разы скромнее, чем те наряды, которые нефтида сейчас вытащила из своего шкафа и разложила на кровати. Потоки золотистой ткани, тончайший алый шифон, вышивка и мельчайшие будто алмазные блестки. «А нельзя пойти в чем-то поскромнее?» — нервно спросила Софи. Увы, Зевс обожает приемы и устраивает их очень пафосно, часто. Но ему для этого не нужна угроза убийства богов. Честно говоря, такие мероприятия хоть и скучны, но это повод встретиться со многими знакомыми. А когда прием Зевса надоедает, мы обычно продолжаем праздник в более неформальной обстановке. Но не в этот раз, конечно. Нефтида провела по ближайшему платье рукой, разглаживая невидимые складки. Но Софи показалось, это было сделано больше для того, чтобы чем-то занять руки. Неф выглядела задумчивой. «Уже известно, кто там будет?» — спросила Софи. Диметра обещала, если ты о ней. Хель, конечно, Локи активно разговаривал с Омоном по скайпу, но у них какие-то конфликты с Одином, так что вряд ли. А что говорят главы пантеонов? С ними общается Зевс, и Омон немного, нефти пожала плечами». Восток предпочитает сам заниматься своими делами и не лезет, считая, что все это — наши проблемы. Зевс тесно общается с пантонами Южной Америки, а вот в Северной нет таких, как мы. С африканскими богами у него плохие отношения. И я точно знаю, что будет Осирис. Вот она что. Нефтида все еще разглаживала платье, но Софи поняла, что ее на самом деле волнует. Золотистые паетки отражали свет и бросали Отблески на лицо, Неф. «Ты не рада Асирису? Я не уверена, что ему будет рад Сет. И внезапно София осознала, Нефтида действительно думает вовсе не о своей встрече с Осирисом, а о том, как это воспримет Сет. Простая мысль, но София осознала ее в полной мере только сейчас, спустя столько тысяч лет. Нефтида все еще беспокоилась о Сете. Вы с ним красивая пара. Нефтида посмотрела на Софи, улыбнулась. Это как она запнулась, и Софи заметила на ее лице мечтательное выражение. Боги живут очень долго, Сэф, и вместе мы очень долго. Отношения божественных пар становятся разными со временем. А я, ты знаешь, иногда по утрам, когда Сет встает, я замираю от восторга, когда смотрю на него, или он говорит, а я наблюдаю, как свет падает на его лицо. И у меня до сих пор перехватывает дыхание. Он не из тех, кто умеет проявлять нежность, но знаю, когда он порой касается меня, обнимает, то ощущает то же самое. И пусть у меня дурной характер, но он всегда будет защищать меня, останется на моей стороне. И я тоже. Ты не ревнуешь? Я могла бы ревновать его Гадессу, рассмеялась Нев. Они не просто друзья. Они мешали кровь друг друга, это нечто большее. Они действительно в какой-то степени братья, хотя это необычно, боги разных пантеонов, сил, но они похожи. И я принимаю мысль, что Зааида Сет тоже встанет, если нужно. Я горжусь им». Ее голос шелестел не песком пустыни, а ночными цветами, опадающими с деревьев, ласкающими кожу нежными лепестками. Софи подумала, что так могла бы рассказывать сказки «Шахерезада», и ее бы слушали тысячи ночей. И тысячи ночей были у Нефтиды и Сета, но она все равно говорила о нем так, что напомнила Софи школьных подруг, обсуждавших капитана футбольной команды. «Ладно», — сказала Нефтида, — «если ты не против, попрошу Гадеса прихватить что-нибудь из подземного мира», — Софи кивнула. В последнюю неделю Гадес действительно часто отлучался в царство мертвых, и хотя Софи хотелось снова там побывать, она не напрашивалась. Она видела, что все заняты какими-то делами, да и сама встретилась с подругой, уже давно названивавшей. Встреча прошла сконканно. Софи было совсем неинтересно, какой объем бицепса у нового парня Хелен или выслушивать Ахи по поводу побега из дома. Нервно Софи ждала вечера и размышляла, что станет делать, если Гадес забудет о платье. Но он не забыл. И в одиночестве переодевшись в комнате, Софи с удивлением разглядывала в зеркале почти что чешую, охватывающую шею, руки, тело, спускающиеся к полу черной юбкой. Ей нравилось платье. до сверкая золотой тканью наряда, ворвалась ураганом, распространяя аромат восточных духов, и показала несколько серег, браслетов, колец. Софи указала почти наугад, не очень разбираясь, Терпеливо подождала, пока Нефтида добавила к украшениям серьги, которые выбрала сама. В гостиной их ждали. Амон оделся в черный костюм с крупными золотистыми узорами, Сет выбрал темно-бордовый цвет. Смотрел он, правда, только на Нефтиду, даже не скрывая восхищения. Улыбаясь, она подошла к нему, коснулась плеча. Под ногами крутились небольшие псы Сетта и крупный доберман. Наклонившись, Софи погладила Цербера по голове а когда выпрямилась, то едва не столкнулась с Гадесом. Он подошел совершенно бесшумно, и его шепот обжег ухо Софи. «Ты прекрасна!» Он не торопился отходить, так что Софи ощущала тепло его тела и жалела, что платье полностью закрытое. Отстранившись, Гадес провел пальцем по шее Софи, по полоске кожи между воротником платья и высокой прической, на которой настояла нефтида. «Рад, что платье подошло!» Развернувшись, Софи посмотрела ему в глаза. «Без него я тоже ничего так». Он удивился, а потом улыбнулся. И в этой улыбке была ночь и ее обещание. «Давайте, нас ждут», — проворчал Амон. «И с собаками Зевс не пустят». Цербер заворчал и проводил Гадеса до выхода. Нефтида и Амон скользнули вслед за ними. Сет наклонился, то ли чтобы шепнуть что-то псам, то ли просто погладить. А Софи стояла сама, еще не в полной мере понявшая свою дерзость, и в то же время ей нравилось это. Очень нравилось. Софи. Она обернулась к Сету. Остальные уже ушли к дверям и не могли их слышать. «Софи, я хочу попросить...» — Сет помолчал. «Сегодня будет Осирис. Держись рядом с ним». «Что? Почему?» «Ты не знаешь моего брата. Осирис и раньше был далек от людей». Но за тысячи лет он стал далек и от богов, поэтому он силен. Рядом с ним тебе ничего не грозит, и если что-то произойдет, Аид не будет на тебя отвлекаться, не станет невнимательным. Софи ничего не понимала в приемах, и уж тем более в приемах божественных. И ей казалось, они едут на обычную встречу, только платья да костюма немного были чересчур. А потом она вообще перестала думать, В такси ОМОН болтал с водителем, а Гадес молчаливо сидел рядом с Софи, пока в какой-то момент не пробормотал что-то вроде «в бездну». Повернувшись к софи он поцеловал ее. От неожиданности Софи растерялась, а потом ответила на поцелуй. Ей нравилось чувствовать Гадеса, его темную мощь, которая могла уничтожить многое, но всегда оставалась удивительно деликатной самой Софи. Она ощущала под пальцами объемные, бархатные узоры на пиджаке Гадеса, черная на черном. Приехали, пока нефтида и сет медлили, не особенно торопясь вылезать из второго такси, Софи с любопытством оглядывала здание. К ее удивлению, это оказалась обычная гостиница, но Гадес и Омон осматривали ее так внимательно, что Софи подумала, они видят то, что сейчас недоступно ей. Зевс расстарался рассеянно сказал Гадес, но мне не нравится, что он устроил все вечером, хотя защита что надо. Я так понимаю, еще и капкан, если сработает. Софи не понимала, о какой защите идет речь, и подумала, что сейчас удачный момент уточнить. «Мы можем защищать места, где живем», — пояснил ОМОН. «Не так, как Гадес и его подземный мир, но достаточно. У меня всегда с этим проблема, потому что я нигде не остаюсь надолго». «Моя сущность не успевает пропитать место, защитить его. Зато Сэд переезжать не любит, так что его квартира действительно та еще крепость». «И как работает защита?» «Это что-то вроде жале. Амон рассмеялся. «Извини, у меня так себе со сравнениями. Но если хозяин не хочет тебя видеть, то, чтобы пройти через защиту, понадобится кое-какое время». Зевс, как глава пантеона, способен создать более масштабную защиту даже в месте, где не живет, как здесь. «Тут полно незаметных существ», — добавил Гадес. «Эринии, Керы, остальных не знаю, другие пантеоны, они могут быть охраной. Сюда вообще кто-то может сунуться с сомнением?» — спросила Софи. «Зевс надеется, что да, и этот кто-то окажется у нас в руках». Софи слышала неуверенность в голосе Годеса, поэтому не стала озвучивать и свои сомнения. На ее взгляд, если кто и попадется в ловушку, так только тот, кто сам этого захочет, и может стать только хуже. «Да где эти двое?» — проворчал Омон. Он собирался идти за сетом и нефтидой, но они наконец-то появились сами и сразу направились к дверям. Софи тут же забыла название гостиницы. Она бывала в подобном отеле только раз — когда они шли за ОМОНом, а до этого ей и не случалось посещать столь шикарные места. Но сейчас она могла рассмотреть все и глазела по сторонам, с восторгом впитывая обстановку. Зеркальные стены, колонны и раскидистые пальмы в катках. Прибывших встретили, провели в зал, и София увидела большое помещение, полное мужчин в смокингах и женщин о вечерних платьях. Хотя зал оставался светлым, вдоль стен велись светящиеся красным неоном трубки, сильно сбавлявшие градус официоза. «Ого!» — присвистнул Амон, рассматривая неоновый свет. «Специально для тебя!» — Зевс вынырнул из толпы и тут же вручил Годесу бокал с шампанским. Одетый в светлое, бог сильно выделялся на фоне компании, но его явно ничто не могло смутить. Он широко улыбнулся, со всеми поздоровался, выдал изящный комплимент Нефтиде, И подмигнул Софи. «Диметра будет позже, и мы поговорим с ней». «Здесь все боги?» — выдохнула Софи. «О, нет. Большинство мелкие существа, нимфы, например, явились все. Присмотрись, и ты легко поймешь, кто здесь бог». Сначала Софи подумала, что последняя фраза Зевса — что-то вроде бахвальства, но потом поняла, что он серьезен. «Здесь никто не пытался скрыть свою силу, сделать ее не такой заметной». И София ощущала пустыню вокруг Сета, прохладную ночь около Нефтиды и яркий свет Амона. И тьму, струящуюся тьму Гадеса. Она окутывала его, заостряла черты лица и плескалась в темных глазах, сворачивалась объемными узорами на костюме, черное на черном. «Ты думаешь, охраны достаточно?» — спросил Гадес. «Более чем». И Осирис помог устроить ловушку. «Надеюсь». «Пойдем, Гадес, тебе нужно поздороваться с парой богов, они и так видят тебя раз в десять лет». И, подхватив Гадеса под руку, Зевс решительно увел его в сторону. София оставалась только смотреть вслед этой странной паре, меньше всего похожей на братьев, темный Гадесс и искрящийся молниями Зевс. «Сейчас начнет ему нашептывать всякое и настраивать против нас», — проворчал Сет. Нефтида коснулась его руки. «Ты несправедлив». «Да ладно, Зевс никому не доверяет». Сет подумал, хотя правильно делает. Я бы тоже не доверял. Софи не понимала, с чего. Потому что кто-то убивает богов? Потому что когда-то Зевса хотели сместить. Убивать никто не собирался, но об этом заговоре долго трепались. Устроил его Посейдон с кем-то еще, а Гера поддержала. Софи не была уверена, что помнит такие страницы мифологии, но и не могла сказать, что их не было. Она нахмурилась и уже хотела взять шампанское у проходящего мимо официанта, но ОМОН предостерег. «Будь осторожна. Для богов это будто сок, но для тебя — нет». Поразмыслив, Софи все-таки отказалась от алкоголя. Она чувствовала себя не в своей тарелке. Сет, Нефтида и особенно ОМОН постоянно с кем-то здоровались, но Софи никого не знала. Она ощущала силы богов, но не могла сказать, где чья. Без Гадеса она чувствовала себя одиноко. Хотелось подойти к стеночке и стоять у светящихся неоном труб, чтобы ее никто не замечал. Но такое невозможно, если рядом ОМОН. Схватив Софи за руку, он указал головой в сторону. Это Осирис. Пошли. нефти, Нефтида, казалось, не очень-то торопились встречаться с ним, но двинулись вслед за ОМОНом. Софи тоже было интересно посмотреть на брата Сета мрачного древнеегипетского бога мертвецов, насколько он похож на Гадеса или на Хель. Она заметила его почти сразу. Высокий мужчина в черном, с полным бокалом шампанского. Кажется, только чтобы занять руки. До того самым старшим, кого видела София из богов или существ был Харон, выглядевший как мужчина средних лет. Но Осирис казался старше, с короткой черной бородой и тонкими морщинами вокруг глаз. Он смотрел на толпу, но как будто не замечал ее. Он стоял в ярко освещенном зале, но оставался тьмой. Он был среди подобных ему, но один, и его это явно не волновало. Софи поняла, что вся ее человеческая сущность отчаянно сопротивляется тому, чтобы подходить ближе. Кожа покрывалась мурашками, и только прикосновение Омона вселяло тепло и хоть какое-то спокойствие, не давая развернуться и сбежать. Годес был воплощением смерти, но Осирис сам стал смертью, не вратами, а целым царством мертвецов. Софи не удивилась бы, рассыпся сейчас Осирис пеплом, из которого возник бы настоящий ад с разлагающимися трупами. Заглянув в лицо Осириса, Софи подумала, что ему вполне по силам устроить такое прямо здесь и сейчас, но ему это было бы неинтересно. Все происходящее вокруг его не волновало. И Софи поняла, о чем говорит Сет. Осирис действительно далек не только от смертных, но и от богов. Как горам плевать на людей, которые копошатся на их склонах. Невольно Софи подумала, почему тогда Осирис откликнулся на просьбу Зевса. «Зачем пришел? Помог с защитой, конечно, но зачем?» Осирис не выглядел тем, кого могли волновать хоть чьи-нибудь убийства или смерти. Осирис смотрел на подошедших, но в его взгляде Софи не могла прочитать никаких эмоций. Сет, Асирис, Они поздоровались сухо, песок обернутый в черный шифон, и Софи не могла не подумать, что эти братья похожи примерно так же, как Гадес и Зевс, но если у тех отличия были больше внешними, яркими, то у этих скрытыми, как подземные воды». Положительный и отрицательный полюс электрической цепи. Софи поежилась. И «Рядом вот с этим ей надо держаться весь вечер?» Из-за спины Осириса вынырнул человек, хотя Софи почти сразу поняла, что и он далек от людей. Он выглядел юным, не сильно старше самой Софи, в черных джинсах и рубашке. Пока незнакомец был единственным, кто пренебрег строгим нарядом, Мочку одного его уха заполняли мелкие серьги, на втором колечек было поменьше. В брови и губе тоже красовался пирсинг. Встрепанный он рассмеялся совсем как нефтида и кинулся обниматься сначала с ней, потом с Амоном и с Этом. «Анубис!» — обрадовался Омон. «Не ожидал, что ты будешь». «О, как я рад!» — знакомься, это Софи. Софи во все глаза смотрела на Анубиса. Совсем не так ей представлялся грозный проводник в загробный мир. Он склонил голову с любопытством, оглядывая Софи, и она не могла понять, его сила похожа на Осириса или просто рядом с грозным богом невозможно ощущать кого-то еще. Анубис отвернулся, начал беседовать с Нефтидой, Сет что-то негромко сказал Осирису, а Амон изящно увел Софи в сторону. «Пусть поговорят без нас». Она все-таки взяла шампанское и сделала хороший глоток, приходя в себя, стряхивая силу Осириса, липнущую к коже. «Это правда, Анубис?» — спросила она. «Ага». Амон залпом осушил один бокал шампанского и тут же взял второй. Софина помнила себе, что на богов алкоголь не действует так, как на людей, а Амон сказал, «О, ты же, наверное, не знаешь. Когда-то нефтида непросто изменила с Асирисом. Это был довольно продолжительный роман, после которого появился Анубис». Он родился в царстве мертвецов, и я сильно подозреваю, что Нефтида оставалась там так долго именно из-за него. Амон выпил еще бокал шампанского и, оглядываясь, куда бы его деть добавил, «Дети среди богов редкость и драгоценность. Их появляется очень мало». Видимо, это должно было что-то объяснить, но теперь софи смотрела на разговаривающих с еще большим недоумением. Значит, сила Анубиса — действительно похоже на силу его отца Осириса. И он, сын Нефтиды, и чего Софи точно не понимала, это почему с Анубисом так мило болтает Сет, который, казалось, был искренне рад его видеть, сына своей жены от другого. А Сет, он, ну, ты мыслишь человеческими категориями, — улыбнулся Амон. Сначала Сет был не очень рад, но потом Анубис оказался очень сильным. И его сила была не такой спокойной, как у Осириса. Представляешь, ураган тьмы и смерти, который не может себя контролировать. Нефтида из Сета помочь, кто больше его может знать о дикой необузданной мощи. Анубис действительно многому от него научился, и с тех пор они прекрасно общаются. Смотря на Анубиса и Сета и молчаливого Осириса, рядом Софи подумала, что сын Нефтиды общается с Сетом, может, даже лучше, чем с отцом, Она не успела понять, когда Анубис снова оказался рядом с ними и, наклонившись к Амуну, громко шепнул «Что за фигня творится?». Теперь у Софи не осталось сомнений, с кем Анубис действительно часто общается. «Они неплохо беседуют», — Анубис кивнул в сторону Сета и Осириса. «В последнее время с отцом тяжело даже мне». Софи подумала по меркам богов, в последнее время — это сколько. Если Анубис подолгу остается в царстве мертвецов, Вряд ли у него такое же представление о времени, как у людей. Но молчать Софи не собиралась. Почему Осирис вообще здесь? Анубис пожал плечами. Зевс попросил. Но на самом деле понятия не имею. Сказал, что он обязательно должен быть. Он нахмурился, как будто пытался подобрать слова. Осирис, он в стороне даже от богов, и для него время не всегда линейно. Он может что-то знать. Софи снова посмотрела на Осириса, на этот раз с любопытством. Казалось, во взгляде того было куда больше заинтересованности, когда он говорил с Сетом. Хотя лицо Сета оставалось непроницаемо, Софи многое бы отдала, чтобы узнать, о чем беседуют эти двое. Софи. Когда Гадес появился рядом, Софи едва не задохнулась от мощи двух богов смерти, находящихся так близко, мощи, которую здесь оба и не думали скрывать. Но если сила Гадеса была ласкающей, бархатной, щекочуще пробегавшей вдоль вен, то Анубис рядом с ним казался холодом и ледяной бездной океанского дна. «Диметра», — коротко сказал Гадес. Он взял Софи под руку, но в этом движении не было желания близости или прикосновения. Он просто отсекал чужую силу, так что София осталась в мягкой тьме и могла перевести дыхание. «Надеюсь, не придется вытаскивать этих двоих откуда-нибудь в конце вечера», вздохнул Гадес, кивнув на Омона и Анобиса. «Откуда? Из кабинки туалета, например, где они обкурятся какой-нибудь дряни». Софи все еще не была уверена, что Анубис с этим пирсингом и растрепанной прической действительно сына Сириса, но, наверное, у богов не возникает сомнений в подобных вещах. Мать о чем-то отчаянно спорила с Зевсом. Внешне они оставались спокойны и вежливы, но Софи, казалось, улыбка Зевса порядком поблекла, да и, зная мать, она сверкала глазами и выплевывала слова. «Софии!» Диметра явно с трудом удержалась, чтобы не кинуться обниматься, но Софи только крепче прижалась к Годесу. Она не хотела, чтобы он ее отпускал, не хотела лишиться поддержки, да и его силы сейчас успокаивала. Он не отпустил. «Это неважно», — сделав вид, что ничего не произошло, Диметра продолжила разговор с Зевсом. «Как я это сделала? Совершенно неважно». «Ты не совсем права, дорогая Диметра. В условиях, когда кто-то убивает богов, любая информация о необычном может быть важна». «Нет, Зевс». Даже София видела, что Зевс начинает злиться. «Видимо, так просто взять и приказать он не мог или не хотел» а Диметра стояла, плотно сжав губы. В сдержанном светлом платье, которое на фоне нарядов остальных гостей казалось слишком уж простым, Софи не раз видела его в гардеробе матери. Она надевала это платье, когда Софи окончила школу. «Диметра!» Даже Софи невольно вздрогнула от тихого вкрадчивого голоса Гадеса, как будто кошка из мягких подушечек лапок выпустила когти, и они могут легко порвать тонкую кожу. Игода срезал, тонко, изящно, как будто поймал Диметру темным облаком своей силы, обездвижил и начал полосовать. «Диметра, мы не знаем, кто убивает богов и к чему это может привести. Мы не знаем, что случилось с Персифоном и что только может случиться. В сложившихся обстоятельствах это может быть важно для безопасности. Диметра, пожалуйста!» Она дрогнула. Софи слишком хорошо знала мать и сейчас видела ее насквозь. Вовсе не сила ее убедила, а слова. Диметра хотела для дочери защиты. Она нехотя бросила только одно имя — Геката. Зевс и Гадес быстро переглянулись, и Зевс уточнил, каким образом. Не знаю. Она предложила помощь, я не стала отказываться. И ничего не попросила взамен, прищурился Зевс. Нет, она опробовала новую магию. Но я не уточняла, что именно она делала. Мать врала. Софи прекрасно видела, ей хотелось кричать об этом, и она удержалась только потому, что заметила очередной быстрый взгляд Зевса на Годеса. Они тоже понимали, что Диметра не договаривает. — Ты не оставишь нас ненадолго, любезно? — попросил Зевс. И стоило Диметре отойти, повернулся к Гадессу и Софи. — Я дожму ее сегодня. — Не перегибай, — посоветовал Годес. И мы знаем главное — Геката. У нее есть псы, и она помогла стереть память Сеф. Ты ее нашел?» Зевс покачал головой. «Пока нет. Геката умеет скрываться. Ты это знаешь не хуже меня, но найду. У меня много вопросов». Софи хотела узнать, кто такая Геката, но мысли Зевса явно уже унеслись дальше. Амон рассказал любопытные детали об оружии трех богов. «Амон?» — удивился Гадес. Он-то откуда знает? Ну, оно было создано в его пантеоне, там же и уничтожено. Амон говорит, что он и еще несколько богов избавились от оружия почти сразу, не захотели хранить, так что кинжал превратился в чистую энергию. Но ты думаешь, кто-то мог соврать? Зевс не выглядел ни оскорбленным, ни хоть чуточку престижанным, Он пожал плечами. Я проверил. Тот кинжал действительно уничтожили. Амон сказал об этом сразу после ранения Сета. Ты мог просто спросить у меня. Предпочитаю уточнять сам, особенно когда ты можешь быть предвзят, мой дорогой брат. София ощутила, как напрягся Гадес. Ему явно не нравилось, когда в чем-то подозревали его друзей. А Зевс невозмутимо продолжал... Оружие трех богов замешано на крови и откликается на кровь. Наверняка из-за того, что я тоже переносится кровью и впитывается в саму сущность богов. Очень любопытно. Если бы нам удалось заполучить новый клинок и понять, кто его сделал, все было бы куда проще. Думаешь, с этой ловушкой ты оружие заполучишь? В глухом голосе слышалась угроза, отчетливая волнами проступающая на поверхность. Годесу не нравился план Зевса, он этого не скрывал. Но еще больше ему не нравилось, когда оказывалось, что есть что-то, о чем он понятия не имел. От объяснений Зевса избавил Сет. «Аид, здесь Танатос. Он заявил, что хочет поговорить с тобой после приема, но я предлагаю найти его сейчас». И голос Сета не предвещал ничего хорошего для Танотаса, если тот хочет что-то скрыть. Гадес кивнул, а Зевс, подхватив шампанское, куда-то унесся. Сэт бросил быстрый взгляд на Софи и колеблющегося Гадеса. Софи сама его отпустила, как ей было не жаль это делать. «Найду Амона». Он все еще был санубисом и оказалась совсем не против компании. А когда выяснилось, что и Нефтиды с ними, Софи совсем успокоилась. И даже молчаливая фигура Осириса рядом уже не так пугала. Но проникнуться приемом Софи все-таки не смогла. Слишком много народа, сильная концентрация силы богов. Порой ей казалось, что даже дышать тяжело, особенно когда рядом с тобой стоит самосмерть, пусть далекая и от людей, и от себя. Один раз Софи показалось, что она заметила Хель, а в другой момент увидела Сета и Гадеса, они что-то обсуждали. А потом на кончиках пальцев будто появился необъяснимый зуд, Что-то рассказывающее Анубис резко замолчал. Нефтида придвинулась к нему, она тоже оглядывалась. Амон замер, шевеля пальцами, и Софи подумала, он ощущает то же, что она сама. Они все это почувствовали. И тут в зал будто выплеснулся туман. Черный, прогорклый, липнущий к платью. Он походил на цветной дым, но появился не из одного источника, а сразу отовсюду. И Софи поняла, вот оно то, чего бы не ожидал Зевс, вот оно. Туман отпрянул к стенам, рассыпался отдельными тенями, и они неуловимо напоминали псов Сета, но все-таки были совсем иными, скорее долговязые, похожие на инопланетных животных, как их изображали в фильмах, только прозрачные, сотканные из темных теней. Они скользили между собравшимися и явно не были дружелюбными. Нефтида тут же оттеснила их к Асирису. Тот посматривал по сторонам, но в его взгляде не было любопытства. И вокруг него словно очертился невидимый круг, к которому не рисковали приближаться даже тени. Они тоже боялись смерти. Ощущение мрака заполняло поры кожи, но рука Амона на запястье Софи сглаживала это впечатление, позволяя ей оставаться на месте, а не бежать прочь. Она нашла взглядом Сета с Гадесом и поразилась. Они стояли спиной к спине, как слаженная команда, готовая к бою и любой атаке. Но они не заметили того, что увидела Софи. Пока тени собак нападали, но не причиняли вреда, больше сеяли панику, среди них показалась еще одна. Обычный человек, скрытый разводами мрака. Он появлялся то тут, то там и вселял невольную тревогу. А потом София увидела падающих богов, незнакомец убивал их. Несмотря на все ухищрения, ловушки и защиту, он возник рядом с Зевсом. Со своего места Софи не могла увидеть много, только что-то вроде молний, сорвавшихся с рук Зевса, но они не вредили незнакомцу, а будто стекали с окружавших его теней, из кинжала. В руках нападающего блестел кинжал. Гадес был рядом, и то ли хотел помочь брату, то ли собирался применить свою силу. Незнакомец замерцал и исчез. Гадес обернулся на Софи, как будто боясь, что нападающий будет там, но тот вновь появился рядом. Софи взвизгнула. Она видела, что Гадес пропускает резкий удар, и оружие сейчас вонзится в него, вспорит, как одного из богов, сейчас мертвые оболочки лежавших на полу. Гадес не успевал, но кинжал перехватил рука Сета. Он был воином за много тысяч лет до этого и оставался им всегда стремительный и четкий. Запоздала Зевс тоже что-то крикнул, как будто команду, и рядом с нападавшим возникли фигуры. Софи не могла взглянуть прямо на них, как будто что-то заставляло отводить глаза, смотреть в другую сторону от размытых силуэтов, и она ощущала, как их питал своей силой Осирис, тени опали. И те, что кружились вокруг, и те, что собрались вокруг нападавшего. Софи с удивлением поняла, что это бог, который казался молодым мужчиной, его руки завели назад и крепко держали, а он даже не особенно пытался сопротивляться, только смотрел из-под длинной русой челки. И стремительно подходившая Софи, желающая убедиться, что с Гадесом все в порядке, невольно поразилась, то ли странному цвету глаз, то ли какому-то неправильному зрачку. Мальчик с волчьими глазами. Около него оказалась Хель, но ей не давали подойти ближе, пока она удивленно повторяла «Фенрир! Фенрир!». Он не пытался вырваться, не жалел, что его поймали, только смотрел хмуро. И у Софи возникло нехорошее ощущение, что попасться в ловушку мог тот, кто этого хотел, или кого подставили сообщники. «Гадес!» — Софи прижалась к нему, обнимая чувствуя его спокойную темную силу, зная, что он в порядке и не ранен. «Аид!» — он гладил ее по волосам, и рука дрогнула, когда Софи назвала это другое имя. «Все в порядке, Сеф». Она не помнила, но ей и не нужно было, она просто знала. Оружие трех богов упало на пол, когда Сет небрежно его отшвырнул и стряхнул с руки кровь, оставленную лезвием. Софи почувствовала, как руки Гадеса сжались. «Что ты сделал?» «Спас твою задницу», — огрызнулся Сет. «Ты бы умер, даже ты». «Что ты сделал?» «Яд?» Софи поняла, что хотел сказать Гадес. Сет поймал острие ладонью, новая порция яда попала в его кровь через порез. Возможно, Сет хотел что-то ответить. Наверняка такое же едкое... Но он только покачнулся, как будто хотел ухватиться за Годеса и повалился на пол. Устрашающе, безмолвно. София ощущала это кожей, кончиками пальцев. Смерть. Во всем зале среди богов царила смерть, костями хрустела под каблуками женщин, еще не рассеявшимися тенями клубилась вокруг нескольких тел. И ласкала Сата через еще одну порцию яда. «Долбанный придурок!» — шипел Гадес. «Тебе же нельзя больше яда! Нельзя!» Сет вряд ли слышал. Софи видела, как он закашлялся, и на его губах запузырилась кровь. Сат умирал. Они ничего не могли изменить. Софи запомнила только отдельные картинки. Гадеса, который до последнего пытался что-то сделать, Слезы на лице Нефтиды, испуганные лица Омона и, кажется, Анубиса. Даже с Зевса сошла его лощеная уверенность. Он стоял в стороне, и на его лице отражался настоящий ужас, когда он смотрел на лежащего Сета, на богов вокруг него. Оглядывался вокруг. А в этот момент Зевс наверняка понимал, что ловушка пусть и захлопнулась, но цену пришлось заплатить непомерную. И стоило ли оно того? Сет снова закашлялся, кровь хлынула у него изо рта. Софи положила руки на плечи Гадеса, ощущая, как тот дрожит, но еще пытается что-то сделать. Он тоже знал, что все бесполезно, что как с ОМОНом сейчас не получится. Гадес мог задержать Сэта, но был бессилен перед оружием трех богов, Асет не просто умирал, его сущность Бога рассыпалась на части, крошилась, вытекала вместе с толчками крови. Когда умирает божество, это страшно и красиво. Остальные боги замирают в ужасе и благоговении, остальные переводят дух. Не они, но пока разрушается божественная сущность, остальные ощущают, как рушится их мир. Когда умирает божество, вспыхивают даже погребальные цветы, оставляя лишь пепел и прах. Осирис. Он подошел темным ощущением болезненной смерти, разрытой земли, пещеры, ставшей братской могилой, столетиями которые даже кости обращают в прах. Все они вольно отпрянули, даже Гадес. Асирис опустился на колени одним движением, как топор палача на плаху. «Сэти!» Его слова предназначались только одному из них. Слова, которые сочились силой. «Сэти! Ты не умрешь сегодня!» Софи показалась, она услышала «ты мой брат». Но позже не могла с уверенностью сказать. Эти слова действительно прозвучали, просто отозвались внутри ее сознания или их никогда и не произносили. Асирис что-то сделал. Софи не могла распознать, не была уверена, что поняла бы, даже будучи богиней Персифоной, Асирис сделал что-то отличное от всего, что когда-либо делали боги. А потом она поняла. Асирис поделился частью своего бессмертия, частью собственной сущности. Поднялся и посмотрел на Годеса. Ему будет больно сегодня. «Моя сила слишком отличается от его, но он должен остаться в этом мире». София не знала, что имеет в виду Асирис. «В этом мире в смысле нельзя в подземный, или так он говорит о том, что Сет не должен умереть?» Гадес только кивнул. Посмотрел на ровно задышавшего Сета, поднялся. Он оставался твердым и как будто спокойным. Только София, чьи ладони все еще касались Гадеса, ощущала, как он едва заметно дрожит. «Зевс!» — Гадесс разрезал воздух словами, будто клинком. «Займись оружием и фенрером. Ты можешь перенести нас к Сету?» «Конечно. Борей сделает. В саму квартиру не сможет, но рядом». Софи казалось, этот вечер бесконечен. Но им не пришлось возвращаться сквозь весь Лондон, хотя она почти не запомнила, как они снова оказались в квартире Сета, как она осталась в своей комнате, когда Гадес отнес Сета в спальню и остался с ним и Нефтидой. Софи хорошо запомнила только крики, полные боли, как будто живое существо медленно разрезали. Поэтому, когда глубокой ночью к ней постучался Омон, она впустила его. Он казался измученным и явно еще не спавшим. Анубис хотел быть тут, но Осирис не позволил. А я... Я не могу больше слушать, как он кричит. Софи подвинулась на кровати, и они с Омоном сидели рядом, накрывшись одним одеялом, как брат с сестрой. И до утра слушали крики сквозь тонкие стены.